Глава 9. Маг. Профи. Расставались мы уже фактически приятелями. Наставник сказал, что поможет мне с разными видами магии и заклинаниями. А самое главное, пообещал устроить так, чтобы вместо тупых и бессмысленных отработок в школе, я чаще ходил на занятия к нему. У меня останутся только самые важные уроки: грамота, рукоделие и прочее в таком роде. Читать я уже умею, а вот писать И ещё как-то не приходилось, нужды не было. Напоследок я решил посоветоваться с мастером по поводу выбора дара, но не успел я произнести слово пространство, как старик прервал меня резким жестом и принялся колдовать. Топнул каблуком, от чего от полу пробежала мелкая рябь, активировал какой-то искрящий артефакт и напоследок создал плотную воздушную волну, от которой у меня на секунду заложило уши. Лишь после этого он расслабился и снова сел рядом. Тебе следовало предупредить меня, что этот разговор секретный. Такие вещи не стоит доверять чужим ушам, знаешь ли. К счастью, нас никто не подслушивал. Да кому это вообще может быть интересно в нашем захолустье? Бран пожал плечами. Может, ты и права. Всё-таки мы не в столице. Но я предпочитаю никогда не надеяться на Авось в таких вопросах. Неужели всё настолько страшно? Но вы же мне всё расскажете, да? Такие вещи о себе я просто обязана знать. Честное слово, я не проговорюсь и не наделаю глупостей. Вы же сами сказали, что я умна не по годам. Старый маг долго и напряженно думал, ворчал что-то про невмеру в меру прыткую молодёжь, потом принялся рассказывать. По его словам, получить магию призыва дорого и сложно, но возможно. А вот магии гравитации и пространства невозможно научиться в принципе. Иногда они встречаются среди даров. Первое чем-то напоминает телекинез и позволяет управлять любыми предметами, независимо от их природы. Вторая вообще позволяет сворачивать пространство, хранить вещи в его складках, создавать порталы и телепортироваться. Оба навыка жутко читерские, и людей, владеющих ими, можно пересчитать по пальцам. Их прибирают к рукам либо власти, либо армии. Свободной жизнью они не живут. Имей в виду, такие способности не даются кому попало. Система очень высоко оценила твой потенциал. Магия пространства, ну надо же. Я думал, что нашёл самороток, но оказалось, что это бриллиант. Только не смей зазнаваться. Всё это значит, что трудиться придётся вдвое усерднее. Постарайся оправдать ваши ожидания, мастер. Я вежливо поклонился. Да, наверное, не стоило сразу рассказывать ему так много. Но ничего не поделаешь. Других способов узнать хоть что-нибудь у меня пока нет. Я даже не знаю, какие из моих тайн опасны, а какие нет. К примеру, высокую силу воли я совсем не считал чем-то необычным, хотя оказывается, здесь это довольно щепетильный вопрос. А список доступных мне даров и вовсе лучше было бы хранить в секрете. Теперь ты официально моя ученица, сказал учитель на прощание. Помни, если у тебя возникнут затруднения, не стесняйся обращаться ко мне за помощью. Спасибо вам за все, мастер Бранд. Я почтительно поклонился. Вот и закончился мой первый урок магии. Учитель провел меня к выходу, но возле самой двери смущенно добавил: "Обычно мне положено выдать учебные книги, только вот ты еще не умеешь читать. Но картинки ты разглядывать можешь, так ведь? Вот, держи. Эта книга не для детей, но зато в ней есть иллюстрации. Постарайся выучить все узоры в этой книжке". В будущем они нам очень пригодятся. И оставил меня на пороге с книгой в руках. Книгой по магии, не детской. Дрожащими руками я перевернул толстую страницу обложки и нервно рассмеялся. Руны, те самые узоры команды для управления магией, принципы плетения заклинаний, создание ловушек и артефактов, магическая схемотехника. Мастер, вы понимаете, что только что дали пироману огромную разноцветную коробку с фейерверками? Нет, хуже. Ящик со взрывчаткой. Картинки посмотри. Да что с этими взрослыми? Ох, не спалить бы дом. Руна малого заряда. Руна ускорителя. Руна огня. Запуск. Получено заклинание Огненная стрела. Это было простое и быстрое заклинание, но и урон от него совсем маленький. А вот если использовать большой накопитель, тогда получится более мощный огненный шар. Так, попробуем добавить еще вот эту соблазнительную руну взрыва. Получено заклинание Огненная бомба. В ржавой сковородке, служившей мне до сих пор мишенью, образовалась большая дыра. Круто, но громко. Хоть я и вложил в заклинание совсем крошечный заряд маны. Снаружи послышали шаги. Кто-то решил подняться на чердак и проверить, в чем дело. Я набросил на жертву своих тестов какую-то тряпку и быстро спрятался. Шаги тяжелые. Это точно кто-то из взрослых. Мой нежданный гость потоптался на чердаке и, не найдя причины шума, ушёл. Да, со взрывами лучше здесь больше не экспериментировать. Плюс, мне нужна новая мишень и желательно более уединённое место для занятий. Но эта книга просто огонь. Я так не веселился со времён шарфика. Оказывается, если знаешь, что делать, то магия вполне проста и понятна. В книге полно рун, своего рода командных символов для запуска разных типов магии. Вытягиваешь руку, мысленно рисуешь руну, заряжаешь её своей маной и готово. Да, на это уходит чуть побольше времени, но и результат гораздо лучше, чем от сырой детской магии. И скорость снаряда, и урон на совершенно другом уровне. Механика колдовства тоже да нельзя удобно, чем-то напоминает создание электрических схем. Кнопка, батарейка, лампочка, соединяешь в цепь И вот тебе фонарик. Я ожидал всякой мистической чепухи, а получил вполне осмысленную, почти техническую систему. А еще огромный простор для экспериментов и фантазии. Мое магическое лего. Кроме стихийных рун, в книге было множество вспомогательных. Например, что-то вроде датчиков, улавливающих шум, свет, давление, движение. Очевидно, для создания ловушек. Плюс полноценный набор переключателей, от самых простых, вроде логических И, ИЛИ, НЕ которых мне так не хватало сразу после рождения, до более сложных, вроде циклов, условных операторов и даже подпрограмм. Объектно-ориентированное программирование здесь, видимо, еще не изобрели, либо просто учебник недостаточно продвинутый, но нам с Нэма не составит труда исправить это недоразумение. Теперь понятно, как устроены ее процессоры. Это настоящая магическая вычислительная система, наподобие современных компьютеров. Пожалуй, я бы и сам смог со временем сделать что-то подобное, будь у меня достаточно времени и опыта. Правда, настолько продвинутый искусственный интеллект я бы создать не сумел. Теперь мне даже интересно, как она внутри устроена. Жаль узнать это пока невозможно. Если нарисовать руны на земле и настроить их на активацию по движению, то получится ловушка. В отличие от обычных заклинаний, ловушка не имеет ограничений по количеству маны, и с ее помощью можно нанести огромный урон. Просто упаковать рунами батарейками, по самое не могу. В руке такую бомбу удерживать никакой силы воли не хватит. А в камне, пожалуйста, но чем сильнее заряд, тем ловушка крупнее и заметнее. Люди с хорошим чутьем маны вполне могут ее обнаружить, и все усилия будут напрасны. К тому же, ловушки быстро рассеиваются, всего за пару часов. Так что использовать их как накопитель дурная затея. Вот и вся кухня. А я весь в предвкушении того, что на ней можно приготовить. Правда, сейчас большая часть рун для меня недоступна. Я могу пользоваться лишь огнём, молнией и исцелением. Так что моя главная задача освоить как можно больше разных стихий. Хотя бы потому, что в детстве всё даётся гораздо легче. Для взрослых магов это куда более долгий и болезненный процесс. Под множественные удары молний, например, мне бы не хотелось попадать. Магии исцеления в книге был посвящён целый раздел. Во-первых, Я получил нормальное заклинание лечения, и теперь мне не придется часами дуть на свои раны, чтобы привести здоровье в порядок. Плюс множество заклинаний поддержки: сила быка, медвежье здоровье, мудрость совы, железная воля, кошачья ловкость. Полный набор. Привет, Dungeons Dragons. Прибавка параметров от них небольшая, всего 10 единиц. Да и действуют они недолго. все таки в магии исцеления я пока не слишком силен. Но свою когорту слабочков карапузов я могу легко сделать почти вдвое сильнее. Да и у меня самого имеются слабые стороны. Вот по силе, например. Я от них недалеко ушёл. Немного поколдовав со схемами, тем же путём мы получили ещё шаровую молнию. Аналога взрыва для электричества не существовало. Ну или просто в книге его не указали. Не было там и никаких упоминаний о конструкции порталов или хоть чего-то связанного с пространством. Духовная, пространственная магия и магия гравитации, про них вообще ни слова. Эх, придется по старинке разбираться. Настало время самого крепкого орешка. Пространственная магия. Я выбираю тебя. Подтверждаю активацию достижения Малый дар. Получена магия пространства. Так, ну и что теперь? Нужных заклинаний у меня нет. Но если подумать, я мог управляться с огнем и молний безо всяких там рун. Может и с порталами получится. Я сосредоточился на элементе пространства и попробовал направить ману в указательный палец. Вокруг кончика пальца закружилась прозрачное марево. Что-то есть. Реагирует. По аналогии с огнем я метнул сгусток маны вперед и смотрел во все глаза. Конечно, мана прозрачна, но по легкому мареву, что она оставляет за собой, ее вполне можно заметить, особенно на просвет. Примерно на расстоянии метра Сгусток исчез. Пространство исказилось и пошло волнами, будто камешек бросили в воду, а потом всё потухло. Облом? Но тут раздался голос Немо. Изучена заклинание Пространственный якорь. Я вздрогнул от неожиданности. Это же якорь. Ну, конечно. Получается, я создал отметку в пространстве. По идее, это и есть простейшее умение моей новой магии. Теперь остаётся только попробовать концентрировать магию в одной точке. Вот это может быть опасно. Я вспомнил, как у меня в руке взорвался шар огня. А ведь последствия от разрыва пространства могут быть ещё ужаснее. Я вытянул руку и начал осторожно собирать ману на максимальном расстоянии от ладони. Даже съёжился от напряжения. Мана плавно растеклась в пространстве, и передо мной развернулось небольшое плоское зеркало размером с тарелку. Что за ерунда? Я зеркало не заказывал. Хотя стоп. Это же я сам себя вижу через дыру в пространстве. Обратная сторона портала открылась чуть сбоку, как раз там, где я оставил метку якорь. Повертив головой вправо и влево, я убедился, что могу смотреть в разные стороны через это окошко. Просовывать туда руку я не посмел. Вытащил из груды мусора обломок старого веника и метнулся к порталу. Как же эта страна выглядит. Просто мозг наизнанку выворачивается. Кто пробовал игры серии «Портал», меня поймет. Особенно когда два портала стоят рядом. Ты идёшь прямо, но в портале всё вывернуто на 180 градусов. Так что ты оказываешься в том же самом месте, но смотришь уже назад. Голову сломать можно. Мой импровизированный научный зонд успешно прошёл через портал и появился с другой стороны. Неплохо, и правда работает. Не успел я порадоваться результату, как запас маны в портале иссяк, и в моей руке осталась половина метёлки с абсолютно плоским срезом. А обратная сторона веника посыпалась к моим ногам ворохом аккуратно отрубленных веточек, прямо под якорем. Как говорится, здесь могла быть ваша сами выберите какую часть тела вам не слишком жалко потерять. Опасно. Хорошо ещё, что я в последний момент веник взял. Да, в этом мире стоять на пороге дурная примета, и теперь я понимаю почему. Брр. по коже. Э, нет. С этой магией шутки плохи. Туда я Ни ногой, ни рукой, ни тем более целиком. Да и не влез бы я в такое маленькое окошко при всём желании. И вообще, у меня до сих пор перед глазами этот гладкий, полированный срез. Так и вижу на месте веника свою руку. За секунду до тёмный экраны, титры. Directed by Роберт B. Wade. та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та He закидывает через портал разные полезные вещи. Это ещё не вполне инвентарь, работает только в одну сторону, но тоже неплохо. Жаль, что размер портала очень сильно ограничен, но для небольших предметов вполне сойдёт. Видимо, пока я не раздобуду нормальные надёжные руны пространства, доставать что-либо из этих порталов не стоит. Разве что палкой. А что? Можно приспособить какую-нибудь палку-хваталку при большой нужде. Я метнулся вниз, забрался в подвал. Как можно дальше от своей точки привязки, быстренько создал второй портал и забросил в него оставшуюся половину своего импровизированного зонда, вернулся на чердак. Вторая половина уже лежала на земле рядом с первой. Шикарно. Дальность действия, конечно, придется выяснять методом проб и ошибок. Может и за пределы города надо будет для этого выбраться. Но нужно проверить еще кое-что. Я попробовал создать еще один якорь в противоположном углу. Мои опасения подтвердились. Теперь портал открылся уже в новом месте. Ну что же, знание – сила. Видимо, я пока не могу перемещать вещи куда угодно, а только по координатам самой последней точки привязки. Обидно, конечно, что у меня нет нормальных пространственных рун, и не факт, что их легко будет найти. Вполне возможно, что это тайна за семью печатями. Попадать в рабство к сильным мира сего очень не хочется, а ведь на что-то такое намекал мой учитель. Я почесал затылок. Руны вообще представляют собой достаточно простые фигуры. Может, попробовать рисовать их наугад или еще лучше перебрать все варианты с помощью Нэмы, приспособить генеративную нейронную сеть. Звучит заманчиво, но сможет ли она колдовать при помощи рун без меня? Нэма, давай попробуем. Я подаю ману, а ты пытаешься рисовать ей руны. Я сосредоточился. В воздухе медленно проявилась линия из маны. Потом первый символ, за ним второй. Над моей рукой загорелся магический огонёк. У нас получилось. На радостях мы с Немо за несколько часов сделали простенькую программу для рисования. Внесли в неё все известные нам руны, а также их последовательности в заклинаниях. И вот он, момент истины. Огненная стрела из руки моментально вырвался снаряд. Проще пареной репы. Мне теперь вообще ничего делать не надо. Да я бы и не смог рисовать руны настолько быстро. Внимание! Получено уникальное достижение маг-профи. Описание: Вы упорно тренировались и освоили мгновенное создание заклинаний. Запас вашей маны увеличен Плюс +20% к объему маны. О да! Я очень упорно занимался с того самого момента, как получил учебники сегодня утром. Мое первое достижение на объем маны. 20% одна пятая всего моего запаса. Обалдеть! Но ничего не поделаешь. Все честно. Я с умом использовал свои возможности и получил заслуженный результат. Теперь мне не приходится тратить время на рисование рун. Однако на заправку энергии время все равно уходит. Просто я теперь могу использовать мощную огненную стрелу почти так же быстро, как и простой сгусток огня. А само существование этого достижения говорит, что я не один такой, и скорее всего, большинство опытных магов владеет подобной техникой. Наверное, чётко представляет в уме сразу всю схему целиком. Это что получается? Я тоже теперь в некотором роде опытный. И что мне говорить бедняге учителю, что он хорошо постарался, но мне уже пора во взрослую жизнь, что я никогда не забуду его мудрых наставлений? Дедуля, конечно, хорошо ко мне относится, но боюсь, такого поворота событий даже он не оценит. А про Нэма рассказывать посторонним людям я пока не готов. Ну, мне всё равно ещё надо осваивать другие стихии. Плюс Зуб, даю, в его библиотеке найдется немало полезных книг. Скажу, что мне еще рано учиться разрушительным заклинаниям, и я хочу сосредоточиться на освоении разных видов магии, пока молод. Идеально. Так надо это отпраздновать. Нема? Ну-ка, проложи для меня самый сложный маршрут. Сбодрим немного народ И искриками. Юху! Я теперь буду магом! Я пронёсся по всей школе, выпуская из пальцев простенькие фейерверки на радость взрослым и детям. На самом деле это сильная магия, просто в ослабленной форме. А что толку скрываться? Всё равно в посёлке каждая собака знает, что Юла может сожрать огонь в целом доме. Куром на смех — это ваша конспирация.